Двадцать лет спустя. Часть первая. Ревелатта. Глава вторая. 12 августа, 2016 тысячи Это здесь, — Колотильда положила веточки лилового чабреца на железное ограждение. Она нарвала его в зарослях Дрока, попросив Франка остановиться несколькими поворотами выше скал Петра Кода. Букетик всем троим. Вполне достаточно. Франк оставил свое подношение, не на миг не отводя взгляда от дороги, где был припаркован пассад с включенными аварийными огнями. Валентина завершила ритуал со столь явной неохотой, как будто наклон для девочки ростом метра восемьдесят был нечеловеческим усилием. Три человека стояли над двадцатиметровой пропастью. Неугомонное море бурлило между рифами, пытаясь дотянуться до красных скал и окрасить их в фиолетовый цвет. Тончайшие коричневые водоросли, застрявшие в трещинах, напоминали пигментные пятна на старческой коже. Клотильда повернулась к дочери. В свои 15 Валентина была выше матери на 15 сантиметров. Обрезанные джинсы и футболка "Карточный домик" не слишком подходили для посещения губы. Возложение венка и минуты молчания. Примечание. губа, священный холм или башня для святых реликвий буддистов. Конец примечания. Клотильда обошлась без замечания, сказала мягко, — Это здесь, Валентина. Здесь погибли твои дедушка, бабушка и дядя Николя. Валентина смотрела вдаль, на аквабайк, который подпрыгивал на волнах в открытом море у мыса Ревелатта. Франк опирался на ограждение, косясь то в бездну, то на моргающий посад. Время замедлилось, как расслабленный отпускник. Секунды, растопленные солнцем, текли, никуда не торопясь. Из проезжающей машины дохнуло жаром, голый по пояс водитель кинул на них удивленный взгляд. Клотильда ни разу не была здесь с лета 1989 года, но тысячи раз думала об этом месте и том моменте, представляла, что скажет, что почувствует, стоя над бездной, о воспоминаниях, которые нахлынут, о паломничестве, призванном стать данью уважения погибшим и объединить семью. А муж и дочь все портят». Клотильда воображала, что Франк и Валу станут деликатно расспрашивать, посочувствуют. Вместо этого они торчат на санцепеке, словно в ожидании машины техпомощи. Поглядывают на часы, потом на небо, на горизонт, куда угодно. Только не на эти вулканические камни кроваво-красного цвета. Клотильда предприняла новую попытку. «Твоего деда звали Поль, а бабушку — Пальма. Я знаю, мама». Очень мило с твоей стороны, Валентина. — Я знаю, мама. Стандартный ответ дочери на привычные замечания матери. — Убери одежду, выключи мобильник, шевелись. — Я знаю, мама. Ленивая попытка поддержать мир в семье. — Ладно, Валу, — подумала Клотильда, — это и правда не самый увлекательный эпизод каникул. И я понимаю, что достала вас разговорами об аварии 30-летней давности. Но, черт возьми, девочка. Я ждала 15 лет. Ждала, пока ты вырастешь и сумеешь понять. Аквабайк исчез из виду. А может, его сбила волна, и он утонул. — Ну что, поехали? — спросила Валентина. Вопрос был задан естественным тоном. Девочка даже не попыталась скрыть скуку под маской меланхоличного сочувствия. — Нет! — Клотильда повысила голос — Франк так удивился, что наконец отвел взгляд от Пасата, подмигивавшего ему как невротичная нимфоманка. «Нет», — мысленно повторила Клотильда, — «я пятнадцать лет держу удар и играю роль буфера, доченька. Двадцать лет изображаю милую подружку Фрэнки, которая никогда не жалуется, все время улыбается, как дура». Веселится, ничего не делает трагедии, склеивает осколки, обеспечивает тебе покой, стоит у штурвала семейного корабля, да еще и напивает, чтобы не скучно было. И что я прошу взамен? Пятнадцать минут. Четверть часа из двухнедельного отпуска. Пятнадцать минут из пятнадцати лет твоей жизни, Валу. Пятнадцать минут из 17 лет совместной жизни, дорогой. Пятнадцать минут в обмен на все остальное». Четверть часа сострадания моему детству, оборвавшемуся на этом самом месте, на бесчувственных, мгновенно все забывших скалах, которые и через тысячу лет будут стоять, как стояли. Пятнадцать минут за всю жизнь. Разве это много? Они дали ей десять. Так мы едем, папа, требовательно повторила валу. Франк кивнул, и дочь пошла вдоль ограждения к машине, шлепая вьетнамками по асфальту. Она обшаривала взглядом каждый уголок и из к дороги на три поворота вверх, словно искала признаки жизни в каменистой пустыне. Франк повернулся к Латильде. Наш штатный голос разума. Все как всегда. — Я понимаю, Кло. — Понимаю. Но будь помягче к свалу. Она не знала твоих родителей. Как и я. Они умерли 27 лет назад. Мы с тобой познакомились спустя 10 лет. Валу родилась через 12 лет после их гибели. Для нашей дочери они. Он замолчал, вытер ладонью вспотевший лоб. Они не часть ее жизни. Клотильда не стала отвечать. Лучше бы Франк заткнулся, дал мне прожить последние пять минут наедине с собой и дорогими сердцу покойниками. Он все испортил. В голову пришло мелочное сравнение с бабулей Жанной и дедулей Андре, родителями Франка. Раз в месяц все проводили уикенд в их доме. Каждую среду они брали к себе валу, пока девочка не исполнилось 10 И она до сих пор искала у них убежище, если родители отказывали ей в исполнении очередного каприза. Она слишком молода, чтобы понять, кло. «Слишком молода», — Клотильда кивнула в знак согласия. Дала понять, что слушает Франко, как всегда, часто, все реже и реже, что принимает его решение, готовые решения на все случаи жизни. Франк опустил глаза и пошел к пассату. Клотильда не двинулась с места. «Не сейчас». «Слишком молода». Она сто раз взвесила все «за» и «против». Может, стоило промолчать? Не вовлекать дочь в давнюю трагедию? Оставить воспоминания при себе? Она привыкла перебирать в уме разочарование. А что тогда делать с наставлениями психотерапевтов, женскими журналами, подругами-доброходками? Современная мамаша должна играть честно, не загонять вглубь семейной тайны, уничтожать табу не задавать себе глупых вопросов. «Понимаешь, Валу, когда мне было столько же лет, сколько сейчас тебе, я попала в страшную аварию. Поставь себя на мое место, хоть на секунду. Вообрази, что мы, все трое, падаем в пропасть, что мы с папой умираем, и ты остаешься одна. Подумай об этом, милая, вдруг это поможет тебе понять мать». Понять, почему она с тех пор делает все, чтобы не замочить ног жизнью. Конечно, если тебе это интересно. Клотильда бросила последний взгляд на мыс Саравелата, на три лиловых веточки, и решила присоединиться к семье. Франк уже сидел за рулем, он сделал радио тише, Валентина опустила стекло и обмахивалась дорожным путеводителем. Клотильда легким движением взлохматила волосы дочери, и та недовольно заворчала. Она заставила себя рассмеяться и села рядом с Франком. Раскаленное сиденье обожгло ноги. Клотильда удрученно улыбнулась мужу, явив миру маску примирительницы, доставшуюся ей по наследству от Николя. Больше от брата ничего не осталось. Разве что сердце, вечно попадавшее между молотом и наковальней, в бесконечные несчастные любови. Машина тронулась с места, Клотильда положила руку на чуть прикрытые шортами колено Франка. Посад бесшумно скользил между морем и горами. Цвета, подстоявшим в зените солнцем, казались слишком яркими и насыщенными, как на пейзаже со старинной почтовой открытки. Каникулы мечты на панорамном экране. Все уже забыто. Еще до рассвета ветер сметет с дороги три букетика чебреца. Не оборачиваться, — приказала себе Кватильда, двигаться только вперед. Заставлять себя любить жизнь, заставлять себя любить жизнь. Она опустила стекло, и ветер ринулся играть с ее длинными черными волосами, а солнце ласкало голые ноги. Рассуждать по рецептам глянцевых журналов, подружек, продавцов — счастья за десять уроков. Счастье — это просто, если ты в него веришь. Каникулы, безоблачное небо, море и солнце — вот витамины счастья. Верить, копить иллюзии на остаток года. Пальцы Клотильды скользнули по ноге Франка, она опустила голову, открывшую слишком голубому, почти искусственному небосводу. Экран — занавес, растянутый богом обманщиком. Франк поежился, Клотильда закрыла глаза автоматически, разъединив пальцы и мысли. «Канюкулы служат и для этого тоже. Загорелые обнаженные тела, жаркие ночи. Поддерживать иллюзию желания».